Сцена вторая. Комната в доме Леонато. Входят Леонато и Антонио. Леонато. Ну что, брат? Где сын твой, мой племянник? Распорядился он музыкой. Антонио. Да, хлопочет. Знаешь ли, я могу сообщить тебе странные новости. Тебе и не снилось ничего подобного. Леонато. А хороши они? Антонио. Смотря по тому, к чему они приведут с первого взгляда, по крайней мере, не дурны. Принц и граф Клавдио гуляли у меня в саду. Аллея была густа, и это позволило одному из моих людей подслушать их разговор. Принц говорил Клавдио, что влюблен в племянницу мою, твою дочь, и что признается ей в этом сегодня же к вечеру, во время танцев. Если она не прочь, он не намерен терять времени и тотчас же переговорит об этом с тобою. Леонато. а слуга твой не глупый малый. «Антонио. Очень смышленый. Я велю позвать его. Распроси его сам. Леонато. Нет-нет, будем это считать сном, пока он не осуществится сам собою. Однако не мешает предварить дочь. Пусть приготовит ответ на всякий случай. Может статься это и правда? Пожалуйста, уведомь ее». Нескольким слугам, проходящим через сцену. «Вы, господа, уже знаете, как и чем распорядиться. Антонио. Пожалуйста, позаботьтесь, чтобы все было готово». «Сделай милость, пойдем со мной, ты мне понадобишься». Уходят.